Глава 9, часть 6, начало торжения. Все спокойно завтракали, немного переговариваясь. Вячеслав тяжело вздохнул, осматривая присутствующих. Сегодня, как нарочно, собрались все участники экспедиции. Даже те, кто еще вчера находился в лазарете, сегодня сверкали улыбками и маячили свежими бинтами. Как же сложно приносить дурные вести! Как же сложно быть командиром и нести на себе бремя ответственности за жизни веренных ему людей! Наконец Вячеслав собрался с духом. Чтобы привлечь всеобщее внимание, он постучал ложкой по столу. «Сегодня пришло сообщение, что наши инопланетные друзья официально объявили о вторжении на Землю», — сказал он, дождавшись тишины. «И в связи с этим президент приказал нам вернуться в Москву». «Но он же до этого приказал совсем другое», — возразил один из техников. «Я знаю». — мрачно кивнул Вячеслав. — Нам дана одна неделя на сворачивание лагеря. Приказ есть приказ. — Это похоже на саботаж! — выкрикнул кто-то. — Я бы сказал, на предательство или очередной ход игрока, — подумал Вячеслав, а вслух произнес. — Это может быть последним шансом вернуться домой и встретиться с семьей, перед тем, как неолоноры полностью захватят землю. «Если мы уйдем, то окончательно лишимся возможности переселиться на запасную планету», — поднялся один из техников. «И останемся в рабстве у инопланетников до конца дней своих. Ребята, кто остается продолжать работу?» Один за другим поднялись все участники экспедиции, сохраняя гробовое молчание и суровую решимость на лицах. Вячеслав поднял руку. «Все понятно. Садитесь. Раз такое дело, нам придется обсудить несколько моментов». Все снова уселись. «Я рад, что так все складывается. Этот приказ президента, я считаю, предательством. И не только нас, но и всего человечества. Только не забывайте, что разведслужбы всех стран и инопланетников не дремлют» и неподчинение приказу президента сразу бросится в глаза. Поэтому предлагаю разделиться на две группы. Одна группа останется тут и завершит работы по восстановлению установки к назначенному времени. А вторая отправится в Москву создавать видимость подчинения. Участники экспедиции одобрительно загудели. — Жеребьевка! — выкрикнул кто-то. «Жеребьевка!» — подхватили остальные. Линда во все глаза смотрела на Вячеслава. Как же он изменился в последнее время. Загорел, похудел и как будто стал еще выше. И чего она только с ним ссорилась. Вот дура. А теперь, наверное, он и думать об их отношениях забыл. он какой ночью на встрече был деловой и суровый ни одного нежного взгляда или хотя бы прикосновения, словно и не было между ними ничего. Вячеслав вместе с Михаилом тем временем обошли всех с Панамы и собрали бумажки, на которых участники экспедиции написали свои фамилии. Виктор притащил две коробки из-под продуктов и на одной написал «Москва», а на другой «Африка». Потом Олег доставал по одной бумажке, зачитывая имя, и складывал по очереди то в коробку с надписью «Москва», то «Африка». По итогам жеребьевки, как и было задумано, Линда отправлялась в Москву вместе с Риктором, Олегом и Михаилом. Вячеслав с Виктором оставались пока в Африке. Аарон был очень доволен таким раскладом. Он привык, что Линда доверительно общается только с ним, и не хотел ее делить с Вячеславом. От мысли, что придется делить ее с другим, по телу разливались неприятные эмоции. Но теперь, когда Вячеслав остается в Африке, появится больше шансов уговорить Линду после завершения операции отправиться с ним в нейтральное пространство.